кружок смерти глава 1 случилось это во времена Оливера Кромвеля. Правление последнего принадлежит к числу самых блистательных эпох в истории Англии. Но до того как сделаться абсолютным властителем, Оливер Кромвель правитель столь же способный как и честолюбивый, не останавливался, не перед какими самыми жестокими наказаниями, когда находил нужным покарать тех, кто осмеливался оказывать ему малейшее сопротивление. Полковник Майтгер был самым молодым офицером того же чина в республиканской армии. Ему не было еще и 30 лет, он принимал уже участие во многих сражениях. Благодаря храбрости своей и мужеству он заслужил всеобщее уважение и удивление. Он должен был быть счастлив. Что же с ним случилось? Почему он так печален и угнетен? Была зима. Наступила ночь. На дворе царили тьма и буря. В комнате грустное молчание. Полковник и молодая жена его сидели у камина, держа друг друга за руки. Они только что кончили говорить о предмете своего горя. Вместе помолились они. И теперь ничего больше не оставалось, как ждать. Увы, недолго. Жена вздрагивала, думая об этом. У них был только один ребенок. Маленькая девочка, Абби, семи лет, их кумир. Она, как всегда, вечером должна была сейчас подойти и поцеловать их. Полковник прервал молчание и тихо сказал жене. «Осушим наши слезы ради любви к нашему ребенку. Пусть девочка ничего не подозревает». Хорошенькая маленькая девочка с белокурыми вьющимися волосами, с улыбающимся, но решительным выражением лица, в одной ночной рубашонке показалась в открытой двери. Счастливая тем, что увидела своих родителей, она подбежала к отцу и вскарабкалась к нему на колени. Отец нежно прижал ее к своей груди и с жаром поцеловал. «Папа, папа, не целуй меня так. Ты слишком крепко прижимаешь меня. Мне больно, и ты путаешь мне волосы». Она хотела сойти с колен, но отец удержал ее, говоря «Нет, не уходи. Останься у меня на коленях. Я дурно вел себя, прости меня. Что со мной делать в наказании за это?» В ту же минуту лицо девочки Просияла от улыбки, и, прижавшись головкой к щеке отца, она попросила рассказать ей какую-нибудь историю. Да, историю. Слышишь? Родители задержали дыхание и стали прислушиваться. Несмотря на вой ветра, они услышали сначала вдали, затем ближе чьи-то шаги, которые становились все слышнее, все тяжелее и тяжелее прошли мимо и затихли в отдалении. Полковник и жена его вздохнули с облегчением, как будто бы избежали какой-то опасности. Потом отец сказал спокойно. — Ты просила меня, Абби, рассказать тебе какую-нибудь историю, очень веселую, разумеется. — О нет, папа, расскажи мне грустную историю, очень грустную чтобы мы дрожали, словно она была настоящая. Мама, садись ближе и дай свою руку. Так, теперь начинай, папа. Жили-были три полковника. Во время битвы они совершили дисциплинарный проступок. Им приказали сделать вид, будто они бросаются в атаку на сильную позицию дабы привлечь на себя внимание неприятеля и дать республиканской армии возможность отступить вовремя. Но полковники так увлеклись, что дали настоящее сражение и выиграли его. Главнокомандующий поздравил их с успехом, но был в это же время очень рассержен на них за неповиновение и приказал им явиться на суд в Лондон где над ними произнесли сегодня суровый приговор. Главнокомандующий, это Кромвель, не правда ли, папа? Да. Я знаю, я видела его. Когда он проезжает верхом на своей большой лошади впереди своих солдат, все люди боятся его, но не я. Я совсем не боюсь его. Он смотрит на меня такими добрыми глазами. Милая ты моя маленькая болтушка. Итак, полковники в Лондоне. Они пленники, отпущенные под честное слово. Им позволили в последний раз повидаться со своей семьей. Слышишь? Они опять прислушались. Опять шаги. И на этот раз они прошли мимо. Мать положила голову на плечо мужа, чтобы скрыть бледность своего лица. Офицеры приехали сегодня утром. Глаза девочки раскрылись во всю ширину. — Но, папа, неужели это настоящая история? — Да, милочка. — О, как я люблю тебя, папа! Продолжай. Мамочка, ты плачешь. Почему ты плачешь? Скажи. Ничего, ничего, моя крошка. Я думала а о... Я думала о бедных семьях. Не плачь, мамочка. Все это хорошо кончится, ты увидишь. А потом, где они были сегодня? Их свели в крепость до того еще, как пустили домой. В крепости их допросили судьи, признали виновными. И всех троих приговорили К смерти. Как это дурно. Мамочка, милая, не плачь. Не плачь. Ты увидишь, они не умрут. Скорей же, папа, кончай. Я придумываю, прежде чем говорить. Не надо. Ты и так хорошо знаешь эту историю. Скажи, ты знаешь этих полковников? Да, моя крошка. Мне хотелось познакомиться бы с ними. «Я очень, очень люблю полковников. Им хотелось бы, чтобы я поцеловала их, как ты думаешь?» «Один из них особенно хотел бы этого», — отвечал полковник дрожащим голосом. «Поцелуй же меня, милая, за него». «Да, и за тех двух. Если бы я увидела их, я сказала бы им, мой папа тоже полковник и очень храбрый». Он сделал бы то же, что и вы. И поэтому вам нечего стыдиться. Вы оба были правы. Вот. Слушай, слушай. Ветер? Нет. Именем лорда-генерала отворите. Папа, это солдаты. Пусти меня, пусти. Я хочу открыть им. Девочка подбежала к дверям, распахнула их и крикнула. «Войдите! Войдите! Папа! Папа! Это гренадеры!» Солдаты вошли, держа ружье на плече. Офицер отдал честь. Полковник встал и отвечал ему тем же. Жена его, бледная, стояла рядом с ним, стараясь скрыть свое горе. Девочка смотрела, широко раскрыв глаза от удивления. Долгим поцелуем простился отец с женой, с дочерью. — В крепость марш! Полковник вышел из дому во главе своих солдат. — О, мамочка! Какой папа красивый! Как он хорошо марширует, значит, он идет в крепость! — Иди ко мне! — Бедная ты моя крошка!